Глава 30 Чем дольше длилось ожидание, тем тревожнее мне становилось. Линдеру не спешили выдавать Арскейл, хотя фарги занимались его теоретическим обучением. Но я точно знала, что у них в запасе есть еще одна энергетическая проекция вот только где она находилась? Мама и вовсе пребывала в каком-то непонятном настроении. Я видела, что Эндер пытался с ней заговорить, но каждый раз она убегала пряталась от него будто и впрямь не желала снова что-то почувствовать, как Сарзулу. Она даже со мной на эту тему не разговаривала, скрывая свое истинное отношение к оружейнику. Но рано или поздно предстояла развязка. Все началось неожиданно, даже слишком. Меня, маму, Линдера и Арди в срочном порядке вызвали в бункер, где и находился наш временный штаб. Как только мы вошли, на голографическом экране сразу возникло напряженное лицо Логана, который был при полном параде в форме управления. «Мы сделаем это сегодня», — сообщил он, обведя нас строгим взглядом, и в его голубых глазах сверкнули огоньки азарта. «Приготовьтесь выполнять мои инструкции, постоянно оставайтесь на связи. Я сообщу вам о начале операции, как только все подготовлю. Далее будете следовать моим указаниям». Выходя наружу, я вдруг заметила, что из космопорта пропал корабль Линдера. «Что за шуточки?» Брат остановился с изумлением, глядя на пустое место где еще час назад стоял новенький Спейсер. Как они вообще в него попали? Я предупреждала, просто так улететь вам не дадут. Дело не только в этом. У лорда Шеннера включена связь именно с ним. Алерт может передать Кэссину сообщение, вспомнив, сказала я. Давай-ка разделимся. Найди Старка и расскажи ему о проблеме, а я пойду к Эндеру. Мы пока еще не знаем, что именно задумал Логан, чтобы делать выводы. Нельзя раньше времени показывать, будто мы вовсе не с ним заодно, а играем в свою игру. Хотя я думаю, Логан и так обо всем догадывается. Он далеко не идиот. А знаешь, все это и впрямь похоже на ловушку, ловушку для Шеннера. Он ведь для Альмара как кость в горле. Остальных, то есть нас, он держит под своим контролем. А Кэссин ему пока не по зубам. Вот он его и выманивает. Думаешь, его цель вовсе не флот оружейников? Да зачем он ему? Рассуди сама. У него хватает и своих кораблей. Он и не убил Харлакса сразу, только потому, что тот требовался ему живым, чтобы раньше времени не спугнуть лорда Шеннера и дать ему надежду всех забрать. И то верно. Я задумалась над словами Линдера. Я вернулась в дом и вскоре поняла, огонька там нет. И это напугало меня еще больше. Неужели оправдались мои самые худшие ожидания? «Где Эндер?» — спросила я, сразу заглянув в спальню мамы. «Откуда мне знать, я что, за ним слежу?» Отозвалась она, но взгляд неожиданно забегал по комнате. Она старалась не смотреть на меня. «Мама, что с ним? Ты ведь ушла в дом раньше!» «Отвечай же!» Подбежав к ней, я схватила ее за плечи и слегка встряхнула. «Вышло как-то глупо. Он встретил меня и просто хотел поговорить. И в том мгновении я вдруг почувствовала, нет, невозможно!» зашептала она. Ее глаза казались совершенно стеклянными, почти безумными. Ты почувствовала с ним энергетическую связь, догадалась я. Я говорила с ним, и на какое-то время ощутила себя странно, будто во мне стало что-то крошиться. Мне вдруг показалось, я делаю все неправильно, не так, как должна, и тогда я... Что ты с ним сделала, мама? Я повысила голос. Ты его убила? Нет, хотя Ориген велел его убрать. Я просто заперла его в подвале. Неужели энергетическая связь с огоньком... Благотворно влияло на мамино сознание, исцеляло ее. Мне не верилось в услышанное. Мало кто знал, что на самом деле представляет собой это явление у Ксарзулов. С ним практически не сталкивались. У перокинетиков и впрямь был особый дар. Его огонь словно проник в меня, выжигая внутри целые полосы. Было больно, слишком больно и страшно. Будто в груди что-то разрушилось. Неожиданно нахлынули воспоминания. Вот я и не смогла убить Эндера. Идем. Я потянула ее за руку прочь из комнаты. Куда Ориген должен скоро позвонить? Ты разве забыла? Завершать процесс твоего оживления, рявкнула я. Где этот скрагов подвал и где звезда Леот, который стоял на площадке у дома? Его забрали люди Арди Марада по приказу Оригена. Ладно, плевать. Главное, что ты немного протрезвела. Белобрысый урод Логан годами вводил тебе в уши всякий фанатичный бред. «Ты хотя бы это понимаешь?» — говорила я, торопясь в другую часть дома, где находилась лестница. Мама ничего не отвечала и упиралась, как могла, и тогда мне приходилось действовать силой, но я должна была добиться результата. Примерно на середине пути нас нагнал и Линдер. «Мы, то есть я, выяснил, что задумал ваш Ориген. И, кстати, он сменил все пароли. Пришлось взломать его личный кабинет», — шепнул мне на ухо братец, отозвав в сторону. Все начнется, как только Кэс появится на нулевом затмении около планеты. Ориген планирует грохнуть все орбитальные зеркала Силена разом, а всю вину свалить на Крониксиан. Это очень удобно. А затем он якобы станет всеобщим спасителем, воспользуется паникой, чтобы захватить власть. Он умело использовал нас всех. Отвратительно! Вся планета погрузится во мрак? Я ужаснулась. Вот именно, полный мрак. Я повернулась и вдруг заметила, что мамы нет рядом. Воспользовавшись заминкой, она от меня сбежала, открыв себе телепорт. «Скрак! Только этого нам сейчас не хватало. Куда она отправилась?» «Понятия не имею», — растерянно откликнулся Линдер. Вряд ли ушла далеко. У нее в голове установка на выполнение приказов Логана Альмара, и она сделает все, чтобы не допустить других вариантов. Я быстро пересказала Линдеру наш последний разговор. «Ты думаешь, ее еще можно спасти?» Линдер поджал губы. «Уверена, но нам нужен Эндер, а он заперт на подземном уровне». Мне кажется, она отправилась к Сарзулу, чтобы завершить начатое. Красиво лицо Линдера побледнело, но приближаться к нему она не станет, сделает все на расстоянии, чтобы больше не поддаваться искушению. В таком случае она направилась к пульту управления бункером. Мы свернули в сторону подземного перехода. Навстречу нам выскочил Алерт, который тоже не понимал, что происходит. И мы с Линдером крикнули, чтобы он шел вместе с нами. Сейчас нам требовалась любая посильная помощь. Попасть внутрь удалось далеко не сразу. Двери оказались запертыми с другой стороны. На то, чтобы их взломать, ушло несколько драгоценных минут, за которые я совсем разнервничалась. Казалось, мы опоздаем и не успеем спасти Харлакса, рискнувшего всем ради того, чтобы найти любимую женщину. Вот только ей самой требовалась помощь. Выходит, мне не почудилось, что в ее душе сохранились остатки здравого смысла. Ее поменял вовсе не могущественный Эрскейл, его она получила недавно, лишь несколько недель назад. Просто Логан обладал каким-то даром убеждения, разбирался в психологии и знал, как привлечь на свою сторону любого. Что уж говорить, если даже я ему почти поверила в какой-то момент. Точно так же он держал на поводке и фаргов. Он годами плел хитрые сети, выстраивал связи в высшем руководстве конфедерации ради осуществления глобальных сумасшедших целей. И я подозревала, что нам известно о нем далеко не все. Такие мысли проносились в голове, пока мы бежали в сторону бункера. За пультом сидели двое, мама и Арди. И я уже видела, что они собираются сделать, затопить самый низ бункера водой, открыв перегородку между старым убежищем и ближайшим подземным источником. Алерт выхватил свой страйк одновременно с тем, как в руке Фарга тоже сверкнуло оружие. До Арди Марада быстро дошло, что шутки кончились, и мы вовсе не собираемся подчиняться. Но вместо того, чтобы выстрелить, он вдруг схватил маму за шею, направив прицел ей прямо в голову. Только посмей дернуться, и я ее убью, предупредил Фарг без шуток. Убьешь свою богиню? Я ухмыльнулась, хотя было совсем не до смеха. Я активировал блокировочное поле так что все ваши способности здесь не сработают». Фарк расхохотался. «И отключить вы его не сможете, для этого нужен специальный пароль». «Ясно теперь, почему мои способности отказали в управлении». «Чего ты хочешь?» — спокойным голосом спросил его Алерт. «Обменяю жизнь на релайн на куда от вашего корабля, и тогда вы дадите мне и нескольким моим помощникам улететь. Я хочу вернуться в Орден. Интересно, кто возьмет тебя обратно после всего, что ты сделал?» «У меня кристально чистая репутация», — заверил нас Фарк. «А вера — это ведь просто формальность. Сами видите, все намного сложнее, чем кажется». «Он лжет, что у него нет кодов. Иначе как бы они стащили наш спейсер», — возмущенно подал голос Линдер, который стоял за Алертом Старком. «Использовали буксировщик. Я не стал открывать ваш корабль, чтобы не повредить его. Так что, заключим сделку?» — продолжал настаивать Фарк. Я вдруг почувствовала на лбу испарину. В комнате становилось все жарче и жарче, температура в бункере росла, и этому была своя причина. Арди просто заговаривал нам зубы, оттягивая время, пока нижний этаж бункера уже заполнялся кипятком. Специально переключил на экране изображение, чтобы мы не видели происходящее вместе заточение к Ксарзула. «Нет, там же Эндер!» Я бросилась вперед, забыв о том, что рядом находится вооруженный фарк. Как открыть люк? Я принялась сжать на угад все подряд кнопки. Отойди от пульта, иначе я в нее точно выстрелю. Взвизгнул Марат. Ты смеешь мне угрожать? Мне, своей богине? Подала голос мама, до заторможенного сознания, которое все доходило с трудом. Ты просто чокнутая баба, такая же, как и твоя дочурка. Уверен, Ориген избавится от вас обеих, как только достигнет своей цели. Неожиданно для всех разошелся Марат даже не понимая, что на него влияет. Но я уже крепко держал его сознание, ухватившись за нужные волны и раскачивая желание говорить правду. Он и сам не заметил, как попал под мое воздействие, ненадолго расслабив разум. И я воспользовалась подвернувшейся возможностью. А что еще было делать, когда остальные мои способности временно отключились из-за какого-то скрагового поля? На самом деле ты не можешь причинить маме вред, потому что Оригену это совсем не понравится. Спокойным тоном говорила я, продолжая резонировать нужные чувства. «Просто отпусти ее, и останешься жив». До Линдера вдруг дошло, что я делаю, и он включился в мою игру. «Так и быть, я даже дам тебе коды от корабля, чтобы ты смог сбежать». На морщинистом лице пожилого Фарга мелькнуло сомнение. Рука со страйком опустилась, и этого оказалось достаточно, чтобы мы начали действовать. Алерт прицелился и мгновенно выстрелил, попав Арди в плечо и тот завопил от боли, отпустив маму. Она упала на пол. «Как закрыть проклятый заслон?» — закричала я, поняв, что Эндер может погибнуть с минуты на минуту. «Говори же, иначе я сама прострелю твою тупую башку, а потом и сыночка твоего прикончу. Ты ведь для него старался, верно? Хотел таким образом замолить свои прошлые грехи перед ним?» Испуганный Марат уже диктовал последовательность действий. «Останься с ним». Я бросила Линдеру лучевик, который перед этим уронил фарк. Алерт, идем, выпустим Харлакса из западни. Я посмотрела и на маму. Ты тоже пойдешь с нами. Откроешь двери, которые сама запирала. Теперь, пока включена блокировка, ты уже никуда не сбежишь. Слава высшим вселенским силам, мы успели вовремя. Через несколько минут бункерная дверь, ведущая на нижний уровень, открылась, и оттуда выбежали гиганты Ксарзулы, которые толком не понимали почему в помещении вдруг появилась вода, хотя она и не успела причинить им особого вреда. Заполненное паром пространство походило на сауну. Вокруг еще стояли горячие лужи, но часть жидкости уже ушла под пол. Ты помнишь, что перед этим ей говорил? Что конкретно делал? Я вручила огоньку маму, которая снова принялась сопротивляться, будто поняв, что ее вот-вот вернут в жестокую реальность и сладкого забвения. Конечно, а в чем дело? Твой метод работает. Шутишь, вовсе нет. Я думаю, что все может получиться. Одновременно мы уже поднимались обратно в зал управления. Я не слышала, что там шептал огонек маме, но он больше не отпускал ее. Нес на руках как драгоценную ношу, она для него практически ничего не весила. Несмотря на все происходящее, он и впрямь выглядел счастливым. Плохие новости. Военное руководство Конфедерации только что вывело в космос со своей базы, целую армию симбисов, и они направляются к сектору М-108-35, сообщил Линдер, заметив наше возвращение. Очередные проделки Альмара? Но зачем им нужны симбисы? В этом секторе и прячется наш основной флот. Лицо брата помрачнело. Видно, его засекли и теперь хотят подорвать изнутри, используя симбисов как оружие. Приближение такого камня не засечет ни один корабельный радар». За время нашего отсутствия он здорово морально обработал раненого Арди, используя свои излюбленные, не самые приятные методы. И теперь Фарк уже сам принялся делиться с ним информацией. «Надо срочно поговорить с Кэссианом, хрипло прошептала я. Я ощущала страх, причем не только за корабли, но и за план, который мог рухнуть в любой момент. Мне просто хотелось Кэссу, чтобы увидеть его, узнать, что он в порядке. «И как ты предлагаешь это сделать?» Алерт и Линдер удивленно посмотрели на меня. Я пожала плечами и вдруг вспомнила, как однажды случайно переместила к нему свой скейл. Получится ли повторить подобный прыжок теперь, когда моя сила имеет совсем другие свойства? Вот только выключать блокировочное поле нельзя. Сейчас мама была лишена возможности сопротивляться, однако стоит ей вновь почувствовать могущество, как она все нам испортит. «Сколько времени в запасе?» — спросила я у Линдера. «Думаю, пара часов еще есть», — ответил он, открыв карту сектора. Я посмотрела на Эндера и маму, понимая, что оставлять ее в таком состоянии точно не следует. Ургус в это время следил за входом в бункер, чтобы в случае нежданных гостей успеть предупредить всех остальных об опасности. «Сможешь повторить все, что ты перед этим делал?» — спросила я у Рангора. «Возможно». Отчаянно громила, даже растерялся. «Но получится ли?» Ты должен постараться, ради нас и ради нее. Я указала на маму и умоляюще посмотрела на Эндера. Твое пламя рушит связи, которые долгое время выстраивал Логан в ее голове. Ей больно, вот она и противится. Но это не настоящая боль. Она возникает на подсознательном уровне, как защита. «Ты права, Эрджилиана. Мне нужно довести начатое до конца», — выдохнул Ксарзу. «Но я не могу делать это здесь. Надо остаться наедине с ней». Я кивком указала ему на дверь. «Только далеко не уходи, там хватает разных комнат». Я и сама боялась за маму, переживала, но не видела другого выхода. Линдер вел себя настороженно. Он до сих пор не мог примириться с мыслью, что мама бросила его в младенчестве, хотя уже и понимал, кто виноват на самом деле. Из зала по соседству раздался крик, перешедший в глухой стон. Я представляла, что там происходит, но запретила всем вмешиваться. Связанный фарк бормотал в кресле всякий бред. Ожог на его плече выглядел и впрямь жутковато. Оплавленные края одежды прилипли к ране, наружу торчало обожженное мясо. Я понимала, что Арди Мараду больно. Он едва ли не терял сознание, но должна ли была жалеть того, кто причинил мне столько неприятностей вместе со своим поганым родственничком? «Здесь есть медконтейнер? Надо вколоть ему противовоспалительное, пока он тут не окочурился». «Заодно обработать рану», — сказала я, нахмурившись. «Неужели он тебя сильно заботит?» Не выдержав, опять съязвил Линдер. «Он владеет ценной информацией», — напомнила я нахальному братику. Пройдясь по комнатам бункера, Алерт отыскал в одной из них нужный бокс. И я занялась лечением старого фарга, стараясь не думать о том, что в этот момент нашим кораблям, да и но тоже, угрожает серьезная опасность. Мамин крик повторился, но уже потише. Теперь он не был таким отчаянным, больше походил на мольбу о помощи. А я села в кресло и постаралась хотя бы ненадолго расслабиться. От напряжения тряслись руки. Затем к нам вернулся огонек, он был один. А где мама? Я испугалась, что случилось непоправимое. Она спит, уснула сразу же, как только я прервал наш контакт. Даже не знаю, получилось ли что-нибудь, прохрипел Ксарзул, который сам на себя сейчас не походил. Не стоит ее тревожить. Увидим результат, когда она проснется. Тогда давайте пока отключим блокировку. Я пояснила, что намерена делать дальше. Для начала попробую связаться с Кэсси мысленно, а уж потом как пойдет. Главное сообщить о том, что задумал Логан Альмара. Усевшись в одно из кресел, подальше от остальных, чтобы мне не мешали, я сосредоточилась на контакте с Кэсом. Пыталась дозваться его, но от стресса ничего опять не выходило. Я попросту терялась. Возможно, дело было в том, что сейчас он находился в гипере, либо же имелась другая причина. Кейси, ответь мне!» — умоляла я, отрешившись от всего, что меня окружало. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы поймать нужную волну. Наконец я ощутила в голове слабый поток мыслей, едва различимый. «Эрджи, где ты? Я плохо тебя слышу». «С такой связью поговорить точно не получится». «Можешь просто отправить картинку того, что вокруг тебя». Попросила я. И вскоре увидела размытую комнату, его апартаменты на дрятноуте. Уцепившись за нее как за ориентир, я собралась с мыслями, чтобы переместить туда Эрскейл. Но меня тянуло к нему целиком в своем теле, и желание попасть на корабль вдруг стало непреодолимым, обжигающим. Я никогда не путешествовала таким образом через космос. Мама и Логан постоянно говорили, что это слишком опасно. Но усиленная энергетическим потоком душа. Не спрашивала моего разрешения. рвалась вперед, в пустоту. Меня уже затягивало в тьму. Каждая клеточка тела стремилась попасть на нулевое затмение, где находился Кэссян Шеннер. Последний, перед перемещением момент, я осознала, что должна была предупредить остальных о подобном исходе. Но слишком поздно мое тело попросту затянуло в вакуум через множество парсеков, разделяющих меня с любимым мужчиной, и все вокруг померкло. Комната окончательно пропала и меня окутал холод. Казалось, что я просто сплю, но если перед этим я видела кошмарный сон, то теперь он стал приятным, потому что мне снился Кэссиан. Он сидел рядом со мной на кровати и гладил то по моим волосам, то по щекам, то по плечу, с которого сползла туника, обнажив небольшой участок кожи. От неожиданности я распахнула глаза и вдруг поняла, что действительно попала на нулевое затмение в собственном теле и при этом уцелела. Я даже не стану спрашивать, как ты здесь оказалась, хотя очень уж хочется знать. Выдал Кэс с ласковой усмешкой, помогая мне подняться и сесть. Поцеловал с непривычной для него нежностью. Я почувствовала небывалое облегчение от того, что не сгинула в небытие, попав в рандомную точку холодного безвоздушного пространства, где я при всех сверхспособностях могла бы погибнуть за считанные секунды. Сколько я пролежала вот так без чувств! Я тут же сообразила, что времени-то на разговоры у нас и нет особо. Я все еще ощущала слабость. Голова слегка кружилась, но в целом было терпимо, и силы быстро ко мне возвращались. Минут пятнадцать. Когда наш контакт прервался, я думал, снова исчезнешь надолго. Но в каюте появилось свечение, из которого ты и вывалилась, упав прямо мне на руки. Поведал он обо всем, что перед этим происходило. «У нас возникли большие проблемы». «Даже не знаю, как быстро все тебе рассказать. Это просто невозможно», — сказала я, глядя Кайсину в глаза. Хотелось обнять мужа еще разок, чтобы убедиться в его реальности, убедиться, что это не сон и не фантазия. Но сейчас все мои желания лишние, надо собраться с мыслями и действовать дальше. Я ужасно соскучилась по нему за эти дни, хотя мне и было чем заняться. «Ты прекрасно умеешь излагать суть проблем, когда тебе нужно». Он посерьезнел всматриваясь в мое лицо, как будто оно изменилось. Я даже потрогала его, чтобы понять, не трансформировалось ли случайно, как вдруг ощутила энергию Эрскейла. Очевидно, Кэс тоже ее почувствовал. Несколько минут я пересказывала Кэссиону все, что случилось со мной за последние дни. И в его глазах раз за разом мелькало недоумение. Похоже, он не до конца верил в мой рассказ, хотя и старался не задавать лишних вопросов. Но мое присутствие здесь лишь подтверждало мои способности а часть информации он уже получил перед этим от своего безопасника. Наконец я дошла до симбисов, отправленных на поиски флота на одном из транспортных кораблей управления, который должен был выйти из гиперпрыжка в относительной близости к газопылевому облаку. Интересно, кто мог слить такую информацию Альмара? Кэйсен нахмурился. Неужели среди наших военных и сейчас есть его шпионы? Мы ведь подбирали самых надежных офицеров из состава. «Не исключено, что есть и даже не один. Вспомни того же Дарлиона», — напомнила я со злостью, хотя и обещала себе не давать выхода эмоциям до поры до времени. «Ладно, у меня появилась одна идея. Идем со мной». Кайсен поднял меня за руку, увлекая за собой. «Куда мы?» — не сразу поняв, спросила я. «В рубку управления». По пути Кайсен дал кому-то указание привезти туда же уголька, который так и жил на дредноуте с тех самых пор, как мы попали в плен. Кит до смерти боялся показываться на людях, стесняясь своей новой внешности, зато, по моей просьбе, ему стали поручать различную работу на корабле, которую он с радостью выполнял.